Глава пятая. Мне нужны мои матрешки. Это не вопрос хочу, они мне нужны. Если закрыть глаза, я могу отчетливо представить их, почувствовать их слабый древесный домашний запах. У одной на голове трещинка, это Гаш вернул в меня матрешкой в пылу драки. У другой прямо посреди передника в цветочек пятно от синего фломастера. А есть такая, у которой пятно от воды. Это я попыталась использовать её голову в качестве чашки. Все любимые, все заветные. При мыслях о том, что я никогда больше не прикоснусь к ним, не почувствую в руках, не увижу их знакомых лиц, в желудке возникает панический спазм. Но сейчас они в зелёных дубах, спрятаны в дымоходе кладовой, куда я сама сунула их полгода назад. Ирония в том, что сделано это было для того, чтобы с ними ничего не случилось, чтобы они были в целости. из сохранности. К нам сюда в квартиру залезли воры. К счастью, кукол не тронули, забрали лишь немного налички. Но я перепугалась и решила, что моим дорогим матрёшкам будет безопаснее в зелёных дубах, чем в нашем районе Хаакни. Но оставлять их на виду, чтобы Криста наложила на них лапы, мне тоже не хотелось. Она уже функционировала в режиме очистки помещения и освежения и могла запросто определить матрёшек в мусорное ведро. Поэтому я спрятала их в надёжном месте, о котором было известно только мне. В глубине души я планировала когда-нибудь забрать их. Казалось, у меня на это уйм ма времени, и я не предполагала, что перестану бывать в зелёных дубах, или что дом будет продан в такой спешке, или что я буду антиприглашена на последние семейные мероприятия в нём. Я предполагаю, что все вещи из дома будут определены на хранение, но сотрудники службы переезда Едва ли полезут в дымоход. Матрёшки останутся там. Новые хозяева затеют ремонт, потому что так бывает всегда. Я прямо представляю, как добродный подрядчик сунет руку в дымоход и вытащит их. Что это тут у нас? Старые куклы. В мусорах, берт. При этой мысли я холодею от ужаса. С того вечера, когда я резко села в кровати, а это было 5 дней назад, я толком не сплю. Я должна их забрать. Именно поэтому сегодня вечером я иду на вечеринку. Но не в качестве гостьи. У меня всё спланировано. Я зайду в разгар веселья, проберусь в кладовую, достану матрёшек и уйду. Зашла, вышла, ушла. На всё про всё 10 минут максимум. И самое главное первое не попасться никому на глаза, и второе стопроцентно не попасться на глаза Кристи. Кроссовки скрипят. Спрашиваю я, переступая на нашем грязно-зеленом кухонном линолеуме с носка на пятку, точно на занятиях боди-балетом. Звук есть? Эми поднимает голову от телефона и тупо смотрит мне на ноги. Кроссовки? Я должна двигаться бесшумно. Нельзя допустить, чтобы меня поймали в скрипящих кроссовках. Это принципиальный момент. Добавляю я, поскольку она не реагирует. Знаешь, ты могла бы мне помочь. Хорошо, Эфи. Помедленнее. Теми поднимает руку. Ты вся на нервах. Дай-ка я скажу напрямую. Ты собираешься проникнуть на вечеринку собственного отца, на которую ты вообще-то приглашена. Анте приглашена, возражаю я. Как тебе отлично известно. Я растягиваю подколенные сухожилия, потому что у меня есть смутное ощущение, что в этой операции будет задействована вся моя физическая снаровка. Переправляться по канату мне вряд ли потребуется, но сами знаете, возможно, придётся лезть через окно. Я одеваюсь во всё чёрное, не в шикарное вечернее, а как в миссии невыполнимо, в духе квеста: чёрные легинсы, топ, кроссовки и чёрные кожаные перчатки без пальцев. Плюс чёрная шапка бини, хотя на дворе июнь. Я испытываю лёгкое гипервозбуждение, некоторую нервозность. И что-то вроде куража. Мол, если этот номер удастся, то можете считать меня Джеймсом Бондом. Тейми смотрит на меня и кусает губу. Слушай, Эфи, ты могла бы просто пойти на вечеринку. Но тогда мне придётся пойти на вечеринку, возражаю я, корча гримасу. Придётся просить приглашение у Кристи, и улыбаться ей. Это будет омерзительно. А если попросить Бин забрать матрёшек? Эта мысль Но я не хочу просить её об услуге. Я отвожу глаза, потому что Бин это довольно деликатная тема. Она по-прежнему считает, что я должна пойти на вечеринку. На самом деле мы даже поругались из-за этого. Ругаться с Бин сложная задача, поскольку она всё время отступает и извиняется, даже когда выдвигает убийственные доводы. Но мы были очень близки к этому. Стоит мне обмолвиться, что я сегодня вечером буду в окрестностях Зелёных дубов, Она снова примётся убеждать меня прийти на вечеринку, а я почувствую себя виноватой. Я хочу взять матрёшек и уйти. Хотя бы захвати с собой платье, говорит Тэмми, глядя на меня. А вдруг ты передумаешь и захочешь присоединиться к веселью? Придёшь, а там такая вкуснятина, и скажешь себе: "Чёрт, надо было просто пойти на вечеринку". Не скажу. А вдруг там окажется тот, с кем тебе захочется поговорить? Этого не будет. А вдруг тебя застукают? Хватит, протестую я. От тебя слишком много негатива. Меня никогда не застукают. Я знаю зелёные дубы как свои пять пальцев. Все потайные ходы и чердаки и люки, укромные места, я прямо вижу себя. Таинственный силуэт бачком проникает в кладовку. Точным движением хватает матрёшек, спускается по водосточной трубе и, сделав кувырок вперёд на лужайке, устремляется сквозь тьму в безопасное место. Подельница нужна? спрашивает Теми, и я мотаю головой. Спасибо, но я предпочитаю действовать в одиночку. Если потребуется, я как твоим услугам. Я отриангулирую твоё местоположение и, если что, организую спасательный вертолёт. И я дам тебе знать, ухмыляюсь я. А если увидишь Джо? Вопрос Теми застаёт меня врасплох, и я пребываю в нерешительности. Потому что эта мысль тоже приходила мне в голову, само собой, тысячу раз. "Исключено", говорю я. "Так что всё в порядке". Хм, скептично произносит Теми. "Когда вы виделись в последний раз?" "Позапрошлое Рождество он шёл мимо наших ворот. Мы поболтали. Это пройденный этап". Я выхожу из кухни, прежде чем Теми полезет с расспросами, опускаюсь на диван и делаю вид, что проверяю телефон. Но сейчас я думаю о Джо и о том вечере, 4 года назад, когда я вернулась из Штатов, и всё полетело в тартарары. Наша школьная любовь всегда была темой для сомнений. Мы оба задавались вопросом: а вдруг все правы, и мы слишком молоды? Поэтому, когда у меня на работе запустили программу обмена с Сан-Франциско, это показалось прекрасной возможностью проверить чувства. Мы полгода проведём вдали друг от друга, будем изредка обмениваться сообщениями, мы сможем встречаться с другими людьми, исследовать жизнь друг без друга, а потом, когда я вернусь, мы никогда не говорили этого вслух, но оба знали это. Мы выдержим. Вечером накануне отлёта в Штаты мы пошли в шикарный ресторан, который был нам не по карману, и Джо достал крохотную коробочку, завёрнутую в подарочную бумагу. При виде неё я задергалась, потому что его финансовое положение оставляло желать много лучшего. Знаю, ты не из тех девушек, которые любят большие бриллианты, начал он, и я почувствовала внезапную тревогу, думая: "О боже, он что, взял кредит, чтобы купить какой-то дурацкий камушек?" "Я не из таких", поспешно сказала я. "Вообще. И знаешь, его всегда можно сдать обратно", я кивнула на коробочку. "Если захочешь вернуть, я не против. Сделаем вид, что этого не было". Джо расхохотался, и, разумеется, мне следовало бы сообразить что он гораздо умнее. Поэтому я пошёл другим путём, продолжил он, лучисто улыбаясь. И могу с гордостью сказать, что я купил тебе, он торжественно протянул мне коробочку, самый маленький бриллиант в мире. Это товарный знак. Я тоже засмеялась от счастья и от облегчения и принялась разворачивать бумагу. Самый маленький бриллиант в мире ещё куда ни шло, сказала я, доставая из упаковки коробочку. Надеюсь, внутри не окажется довольно маленький. На самом деле, он виден лишь вооружённым глазом. "Не возмути мат", ответил Джо. "К счастью, я захватил с собой микроскоп, когда покупал его. Тебе придётся поверить мне на слово, что он существует". Джо всегда умел меня рассмешить и довести до слёз. Потому что когда я открыла коробочку и увидела серебряную подвеску в форме свечки с крохотным бриллиантиком вместо пламени, мои глаза затуманились. Это я сказал он. Буду гореть ровным светом всё время, пока ты будешь далеко. Я подняла взгляд. Его глаза тоже блестели, но тем не менее он улыбался, потому что мы уже поклялись, что сегодня вечером будем настроены исключительно оптимистично. Ты должен развлекаться, сказала я. С ну, сам знаешь, с другими девушками. Ты тоже? Что, развлекаться с девушками? Если хочешь, В его глазах мелькнул огонёк. А что, классная идея. Пришли мне фотки. Серьёзно, Джо, сказала я. Это наш шанс. Я осеклась. Узнать. Я уже знаю, тихо сказал он. Но да. Понял. И обещаю развлекаться. Мне понравился Сан-Франциско. Правда? Я не хандрила и не кисла. Я много работала, загорела. сменила стрижку и ходила на свидания с американцами. Они были милые, вежливые, забавные, но они в подмётки не годились Джо. Они не могли с ним соперничать. И с каждым свиданием я всё сильнее убеждалась в этом. Мы с Джо намеренно свели письменное общение к минимуму, но иногда поздно вечером я посылала ему фотографию подвески свечки, которая теперь висела у меня на шее на серебряной цепочке. И иногда на телефон мне приходила фотография свечи, горящий у него на письменном столе. И я знала. Это была моя идея воссоединиться в ночь летнего солнцестояния в доме на дереве в зелёных дубах, где на протяжении многих лет мы зависали столько раз. Я прилетела накануне, но сказала, чтобы Джонни встречал меня в аэропорту. Аэропорты места стрессовые и функциональные, совсем не такие, как в фильмах, когда вы встречаетесь Все на вас пиалится. Всегда есть сумка с барахлом, которая мешает, а потом нужно добираться на метро. Все это мне было не по душе. Я предпочла, чтобы наше знаменательное воссоединение состоялось в доме на дереве в зеленых дубах под ночным небом. Родным я ничего не сказала. Просто села на поезд до Нотвarta, обогнула дома и вышла в поле. Эта встреча планировалась как наша глубоко личная и тайная. Я далеко не сразу поняла, что он не придёт. Ожидание было глупым и убийственно долгим. Я пришла рано, нервничала, но предвкушала, надела новое нижнее бельё, новое платье и крошечную подвеску свечу. Я принесла вино, свечи, таблетки, коврик, музыку и даже торт. Поначалу я не волновалась. Я отпила вина и радостно предалась ожиданию. Через полчаса я отправила ему фотографию подвески свечи, но ответа не последовало. Тогда я отправила сообщение ещё раз. Оно тоже осталось без ответа, и тут я забеспокоилась. Наплевав на сдержанность, я отправила ему целую обойму шутливых СМС, вопрошая, помнит ли он, какое сегодня число, про нашу договорённость, про всё, о чём мы говорили, и наконец, чуть более отчаянно, всё ли с ним в порядке. Тогда я запаниковала. Я сидела на дереве почти час. Джо вообще-то не из тех, кто опаздывает. в голову лезла всякая жуть. Он погиб. Он направлялся сюда с букетом цветов, и его сбила машина, или его похитили, или, как самый крайний вариант, его придавило шкафом. Только этим я могу оправдаться за то, что сделала дальше, а именно, направилась в дом его матери. О, боже. Меня до сих пор тошнит при воспоминании об этом. Как я, пошатываясь, почти задыхаясь от волнения и со слезами на глазах шла по дорожке к дому Изабель Маран. А потом отчаянно давила на кнопку звонка. Не знаю, на что я надеялась. На радостную, душесогревающую сцену, в ходе которой выяснилось бы, что Джуа опоздал, снимая с дерева котёнка. По факту дверь мне открыла Изабель в махровом халате. Она была в ванной. Ну и стыдоба. "Эфи", воскликнула она. "Ты вернулась?" Но я была слишком на взводе, чтобы улыбнуться в ответ. Я вывалила ей свои опасения, И её удивление сменилось тревогой. Она тут же достала телефон, отправила сообщение, и через несколько секунд пришёл ответ. Выражение её лица подтвердило мрачные и немыслимые подозрения, которые из подволь зрели во мне всё это время. Взгляд у неё был смущённый, обеспокоенный, сконфуженный и, что хуже всего, сочувствующий. "Эфи, с ним всё в порядке", мягко произнесла она. Ее лицо скривилось, точно известие о том, что сын на самом деле не погиб и не придавлен шкафом, далось ей с трудом. Хорошо, сказала я, чувствую эту шноту. Хорошо. Извините, я, я поняла. Я еще в полной мере не осознала чудовищность произошедшего, но мне нужно было уйти. Ноги сами понесли меня вон, но потом я на мгновение затормозила. Пожалуйста. Не говорите ни кому, хриплым голосом взмолилась я. Моим родным Мими Бин, они не знают, что я здесь. Прошу вас, Изабел. Слезы текли у меня по лицу, и Изабел выглядела почти такой же расстроенной, как я. Ему нужно поговорить с тобой, пробормотала она. Я не знаю, что, я не понимаю, что. Эфи, заиди, давай я напою тебя чаем. но я лишь молча покачала головой и попятилась. Мне хотелось забиться в темный угол и там переварить кошмар, который происходил. Уже всего было то, что вопреки всему у меня еще теплилась надежда. Добил меня телефонный звонок, раздавшийся через полчаса. Звонил Джо. Он извинялся. Он раз сто сказал, что сожалеет. Раз сто повторил, что обошелся со мной скверно. И раз сто добавил, что ему нет оправдания. Чего он не сказал, так это почему. Каждый раз, когда я спрашивала почему, он просто говорил, что сожалеет. И я не смогла пробить эту глухую, несокрушимую стену извинений. Но извинения меня не устраивали. На смену отчаянию пришла ярость, и я потребовала встречи, так минимум в этом ты не вправе мне отказать. И потому на следующий день у нас состоялось удручающее объяснение за кофе. Но это было похоже на допрос свидетеля в зале суда. Я не могла понять, что стало с моим теплым, мастероумным, любящим Джо. Глухим голосом он поведал, что новых отношений не завязал, но считает, что испытание не выдержал. Он запаниковал. Он не хотел причинить мне боль, хотя осознает, что причинил. Он не один, а шесть тысяч раз сказал. Я даже себе, Эффи, не могу это объяснить, уткнувшись взглядом в дальнюю стену. Можно привести парня в кафе, но заставить его открыть душу невозможно. Мы двигались по замкнутому кругу, и в конце концов я, уставлая и побеждённая, сдалась. "Тогда хорошо, что ты подарил мне самый маленький бриллиант в мире", сказала я, давая прощальный залп. "Будет не так обидно выбросить его в мусорное ведро". Это был ребяческий выпад, и Джо явно дёрнулся, но мне было плевать. На самом деле, это было приятно. Вот почему на следующее Рождество, когда я была совершенно уверена, что наткнусь на Джо, я совершила ещё один ребяческий выпад, от которого он должен был дёрнуться. Я подцепила нашего местного аристократа Хамфа Пилем Тейлера. Хамф живёт в 8 км от Нотворта и шикарен по всем статьям. Генеалогическое древо, клетчатые рубашки, старушка-няня, которая по-прежнему живёт в доме, и всё в таком духе. В школе он все время бегал за мной. Я само собой интереса не проявляла, но сейчас это был шанс отомстить Джо. Я в том смысле, что это сработало. Когда я появилась на рождественской службе в эффектной шляпе из искусственного меха и под ручку с Хамфом, у Джо чуть челюсть не отпала. А когда я громко воскликнула: «Хамф, дорогой, с тобой не соскучишься», Джо, оглядываясь на нас, чуть шею себе не свернул. Честно говоря, ещё много кто чуть шею себе не свернул, в том числе Бин. На этом мои достижения закончились. Одна почти отпавшая челюсть и одна почти свёрнутая шея, а дальше тишина в эфире. Джос валял до подачи Глентвейна. Мы даже пары слов не перебросились. И ради этого мне пришлось терпеть визгливый голос Хамфа, его ужасные поцелуи и внушающие опасение воззрения на жизнь. Я, как тому Эфи, что женский мозг меньше, Это научный факт. На день подарков наши пути разошлись. Мы пробовали вместе 3 недели, и этого мне было за глаза. Мы не переспали, о чём я частенько напоминаю себе. Я нашла в интернете перечень 10 отговорок, чтобы не заниматься сексом, и методично прошла по всем позициям, начиная с что-то голова болит и заканчивая не могу, когда твой пёс на меня смотрит. Но мы были парой, и уже этого хватало. Конечно, сейчас я об этом сожалею. Это была безответственная выходка. Но о чём только я не сожалею. К примеру, я верила, что когда-нибудь у нас Джо будут внуки. Звук покашливания выводит меня из задумчивости. Я поднимаю глаза и вижу Теми, которая наблюдает за мной. "Говоришь, Джо пройденный этап?" произносит она. "Видела бы ты сейчас своё лицо. Ты даже не заметила, как я вошла. И не притворяйся, что ты не о нём думала." Теми не в курсе всей истории о том, что произошло с Джо, но она знает, что у меня до сих пор согнит. И от того, что он практически каждый день фигурирует на сайте Daily Mail, мне не легче. Он ведь расстался со своей девушкой, да? добавляет она, словно читая мои мысли. Это было в Mail. Как же её звали? Точно не знаю, уклончиво говорю я, словно не в моей памяти отпечаталась подробная информация о ней. Люси Н, редактор телевидения. очень хорошенькая, с распущенными каштановыми волосами. На фотографии снятой в гайд-парке, они стояли под ручку. Нет всё-таки, терпеливо говорит Теми. А вдруг ты его увидишь? На этот случай тебе нужен гейм-план. Не нужен, возражаю я, потому что я его не увижу. Я пробуду в доме от силы минут 10 и не буду приближаться к гостям. Я проберусь чёрного хода через кустарник, кто-нибудь тебя засечёт. упорstвое Теми, и я мотаю головой. Кусты подходят почти вплотную к кухонной двери. Помнишь, как мы раньше играли там в прятки? Я зайду оттуда, метнусь вверх по лестнице. А на кухне никого не будет? Служащих кейтеринга или ещё кого-нибудь? Они там будут, но не всё время. Я спрячусь в кустах и улочу момент. Хм, скептически произносит Теми, и тут её лицо меняется. Эй, А как же дом на дереве? А никак, я пожимаю плечами. Отойдёт новым владельцам. Чёрт, сокрушённо качает головой Теми. То есть это правильно, но чёрт возьми, когда-то мы жили в нём. Несмотря на всё, что произошло тогда, дом на дереве по-прежнему мне дорог. Он двухэтажный с верёвочной лестницей и даже стропецией. Летними ночами мы постели фадиала, ложились на деревянные доски и смотрели на звёзды. мечтали, слушали музыку, строили планы на жизнь. А потом нам разбивали сердца. Или, возможно, так произошло только со мной. Да и ерунда, отревисто говорю я. Это всего лишь дом на дереве. Эфи, теми вдруг посерьезнев, смотрит мне прямо в глаза. Послушай, ты уверена? Она проводит рукой по моему чёрному облачению. Конечно, я выпячиваю подбородок. Что за вопросы? Это же твоё прощание с зелёными дубами. В её взгляде тоска. Даже я любила тот дом, а ведь я не жила в нём. Ты должна попрощаться как следует, а не шмыгнуть подобно тени. Попрощаться с чем? Я не в состоянии сдержать резкость в голосе. Дом уже не тот, и наша семья уже не та. "Пусть так", не сдаётся она. "Пока ты там, тебе нужно улучшить момент, побыть с ним, прочувствовать его". Она прижимает руку к сердцу. А не то потом ты можешь пожалеть, что промчалась в попыхах, понимаешь? Ее взгляд устремлен у меня прямо в глаза. Моя самая старая и самая мудрая подруга глядит на меня с беспокойством, и я внутренне вздрагиваю, потому что она подбирается к моей самой сокровенной части, к самой крошечной матрешке, которой по-прежнему спустя столько времени обидно и больно. Я знаю, что в ее словах есть смысл. На правда, вот в чём. Я не хочу прочувствовать его. Я устала от чувств. Мне нужно быстро со щелчком спрятаться во внешних защитных оболочках. Кукла за куклой, оболочка за оболочкой. Щёлк-щёлк, на замок, на замок и безопасно внутри. Да и ерунда. Я почти на глаза натягиваю бини. Это всего лишь дом. Думаю, у меня всё будет в порядке.